Глава 68 Селена убедилась, что условия новой клятвы на крови Рован истолковывал так, как выгодно ему. Путь до ближайшей Виндолинской гавани занял у них две недели. К немалому изумлению Селены власть Рована над ней не только не ослабла, а наоборот значительно усилилась. Он уже считал себя ее придворным, что опять-таки по его разумению давало ему неоспоримые права в отношении ее безопасности, действий и замыслов. Мощенная улица городка, по которой они сейчас шагали, выводила прямо к гавани. Следуя рядом с Рованом, Селена терзалась мыслью, а не поторопилась ли она, не совершила ли детскую глупость, навсегда привязав к себе этого фейца. Последние три дня прошли у них в жарких спорах по поводу ее возвращения в Адрлан на ближайшем корабле. Более нелепого замысла я еще не встречал. В сотый раз повторил Рован. Остановившись в тени какого-то петейного заведения, он хмуро оглядывал море и корабли. С моря дул прохладный, бодрящий ветер. Возвращаться туда одной — это самоубийство. Во-первых, я возвращаюсь как Селена, а не как Аэлина как Селена, не выполнившая королевский приказ. Ты же сама говорила, что одерландский король скор на расправу. Тебя схватят, едва ты сойдешь на берег в Рафтхолле». «Думаю, король и королева Эйлоэ уже получили мое письмо с предостережением. Официально все связи между Эрилеей и вендалином были оборваны. Никакой торговли. И, естественно, никаких писем. Но существовали неофициальные пути, одним из которых и воспользовалась Селена». Что же касалось Шаола, он был еще одной причиной, заставляющей ее стремиться в Адерлан. Проснувшись этим утром, Селена потянулась к кольцу с аметистом и сняла его. Она почувствовала благословенное облегчение, словно ее сердце освободилось от последней тяжести. Но между ней и Шаолом осталось много недосказанного. И потом она должна была убедиться, что ему ничто не грозит и не будет грозить. «Итак, ты намерена забрать у своего бывшего хозяина ключ Верда, найти капитана и что дальше?» И это называлось полным подчинением? Маэве он вопросов столько не задавал. «Дальше я отправлюсь на север». «А мне прикажешь неизвестно, сколько месяцев сидеть и ковырять в носу?» «Ну вот опять!» «Рован, есть вещи, которых тебе просто не понять. Ты никогда не жил там, где магия под запретом, где твой облик...» Одна твоя татуировка вызовет множество подозрений. Но даже если на нее не обратят пристального внимания, остаются твои волосы, уши, зубы, наконец. У меня есть другое обличье. Рован, да ты что, издеваешься надо мной?» Не выдержала Селена. «Если я говорю, что магические силы на Эрилее не действуют, это значит...» Это значит, что ты так и останешься там белым ястребом и будешь лопать крыс. Правда, говорят, рафтхольские крысы жирные и вкусные. Но когда кормишься ими месяц за месяцем... Рован хмуро посмотрел на нее, потом начал внимательнейшим образом разглядывать корабль. От Отселена не укрылось, что вчера вечером он отлучился с постоялого двора, пробрался на этот корабль и облазил судно вдоль поперек. — Вместе мы сильнее, чем порознь. — Выдал свой главный довод Рован. — Если бы я знала, что получу неутихающую головную боль, я бы ни за что не согласилась принять твою клятву на крови. — элина Спасибо, что хоть не называет ее Ваше Величество или моя госпожа. — Под каким именем бы ты туда не вернулась, тебя все равно попытаются схватить и убить. Думаю, адерландский король уже начал охоту за тобой. Мы могли бы прямо сейчас отправиться в Варес, к Как-никак они твои родственники по линии матери, хотя и смертные. Все вместе мы бы выработали стратегию. Я ее уже выработала. Мне нужен ключ Верда. Его я добыть могу, лишь явившись в Рафтхол тайком, как Селена. Еще раз прошу тебя. Рован, я отплываю. И это, как ты любишь говорить, не обсуждается. Я соберу мой двор. Наш двор. Кто-то ведь должен был уцелеть. Общими усилиями мы создадим величайшую в мире армию. Я верну все долги, какие у меня есть перед Селеной Сардотин, моими родителями и предками, а потом... Селена посмотрела в направлении своей далекой родины. А потом я всклыхну звезды. Она обняла Рована. Скоро, очень скоро я пошлю за тобой. А пока займись каким-нибудь полезным делом. Рован покачал головой, но крепко обнял ее. Можно сказать, сдавил в объятиях. «Пожалуй, я вернусь в страж тумана. Крепость нуждается в серьезном ремонте». Селена кивнула. Немного помолчав, она все же решила задать ему вопрос, давно не дававший ей покоя. «Помнишь, в то утро, перед Дронеллой, ты молился Мелли? Ты так и не рассказал мне, о чем ты ее тогда просил?» Селена уже думала, что он, как и раньше, ответит «это тебя не касается», но ошиблась. Я обращался к Мелли с двумя просьбами. Прежде всего просил ее помочь тебе пережить столкновение с Маевой, дать тебе силу и понимание. Так вот откуда то странное успокаивающее тепло, то незримое присутствие, укрепившее ее решимость. Предзакатное солнце согревало щеки Селены, но по спине пробежал холодок. «А какова была вторая просьба?» «Весьма корыстная. Надежда глупца». Остальное Селена прочла в его глазах. Но эта просьба исполнилась. «Не опасно ли там мучья магия, летый ветер молиться огненосицы? Рован пожал плечами, загадочно улыбнулся и стер слезинку, катящуюся по ее щеке. «Уж не знаю, по какой причине, но Мэла мне благоволит». Она согласилась, что мы с тобою удивительная пара. Эту причину Селена не знала и не желала знать. Сейчас она вообще не думала об богине солнца. Крепко обняв рована, она вдыхала его запах, запоминала ощущение его тепла, ее первый придворный. С них обоих начнется двор, который обязательно изменит мир. Они вместе будут строить великое королевство Терасен». Корабль отплыл, когда совсем стемнело. Всех пассажиров заперли в трюме, чтобы не узнали о тайных проходах через рифы. Когда же, наконец, засов вынули, корабль уже был в открытом море. Над палубой летал белохвостый ястреб. Увидев селену, он снизился, нежно провел серебристым крылом по щеке и взмыл в небо, издав пронзительный прощальный крик. Луны в эту ночь не было, В слабом свете звезд Селена разглядывала шрам на ладони. Ее клятву не хемии. Она обязательно заберет у Арабина ключ Верда, а потом разыщет и два других. В отличие от Бреннана, она не станет хранить ключи у себя. Пусть вернутся к своим воротам. Она восстановит магию, уничтожит Аддарландского короля и освободит всех жителей Эрилеи, чего бы ей этого не стоило». Сколько бы времени ни потребовало, и как бы далеко бы ни пришлось зайти. Она запрокинувала голову, глядя на звезды. Она была Аэлиной Ашерир-Галатинией, наследницей двух могущественных родов, защитницей некогда славного народа и королевой Тирасена. Я Аэлина Ашерир-Галатиния, и я не буду бояться. Конец третьей книги Текст читала Сильвана, озвученный специально для сайта Книга